глава четырнадцать виды любви тот кто сказал что любовь побеждает все был дурак потому что почти все побеждает любовь или пытается ее победить эдна фербер быть или не быть вопрос классический но на психотерапевтическом сеансе его задают редко куда чаще звучит другой возможно не менее классический вопрос любить или не любить На первый взгляд конечно странно спрашивать самого себя или даже психотерапевта о том надо ли это делать любить но жизнь непростя штука и такая дилемма может возникнуть любовь это слово которое в зависимости от контекста может значить чуть ли не все что угодно есть любовь страсть при всей возвышенности этого чувства она носит преимущественно биологический характер в нашем мозгу рождается то что именуется в науке половой доминантой и мы слепнем нами овладевает желание нас переполняет собственная чувственность и мы как знаменитая половина лошади барона мюнхаузена пьем и не можем напиться все это внутреннее дрожание трепетание и томление заставляет нас идеализировать объект своей влюбленности должен заметить наша психика намеренно это делает она хочет чтобы мы добились удовлетворения своего желания а поэтому нужна рекламная кампания а реклама всегда чуть чуть и не всегда только чуть чуть прибирает в общем в сознании возникают самые радужные картины нам хочется постоянно быть с объектом нашей любви нам мечтается погрузиться в эти отношения дойти как говорится до самой сути и пить до дна Нам грезится замечательная будущность и бесконечное счастье. Впрочем, счастье это длится недолго. Любовь-страсть – товар скоропортящийся. У мужчины такая влюбленность вообще скоротечна. Женщина, как правило, мучается ею дольше. Но так или иначе, всегда наступает момент, когда влюбленные вдруг обнаруживают, что страсть угасла, волна схлынула, и на оголившемся берегу нет и намека на то, что раньше казалось таким фактическим, таким эмоциональным, истинным таким страстно любимым разочарование продолжать ли любить в этом случае стоит ли пытаться остановить этот уходящий поезд или может быть напротив нужно остановиться одуматься оценить произошедшее как временное помеательство рассудка и не делать попыток вернуть то что казалось явью но на самом деле было лишь красивой исполненный чувств фантаий или другой вопрос наша жизнь спокойна размерена в ней есть семья налаженный бы дети и вот нежданно негаданно нас поражает такая безумная пылкая страсть стоит ли если она столь быстротечна повинуясь страстному порыву пренебрегать всеми условностями закрывать глаза на здравый смысл бросать семью и уходить во все тяжкие своей мимолетной влюбленности или может быть надо просто взять паузу отстояться перегореть переломаться наступить на горло собственной песни и ради стабильности и порядков в собственной жизни психологически вернуться в лоно семьи серьезные вопросы рядышком с любовью страстью стоит романтическая любовь чем она отличается иногда сильно отсутствием чувственного страстного эротического компонента а иногда и нет любовь почти такая же даже эротический компонент присутствует но вот чувство это уже другого рода чего же в нем такого принципиально другого здесь первичным фактором выступает не физическая вовлеченность а вовлеченность психологическая человеку кажется что он нашел свою родственную душу своего человека свою вторую половину причем это ощущение возникает как-то очень быстро слишком быстро чтобы быть настоящим чтобы человек стал тебе истинно родным, на самом деле нужны годы. С ним многое надо в этой жизни пережить, чтобы понять, да, это мой, это мой родной человек. Такое ощущение не дается в считанные секунды по мгновению волшебной палочки. Ну, а у некоторых получается. И это именно романтическая влюбленность. Чистой воды. Например, оба переживают развод с прежними супругами, Оба страдают и на фоне этих своих расстроенных чувств быстро находят общий язык. Возникает ощущение полного взаимопонимания, заботы, поддержки и закрутилось. Или другой пример. Влюбленные и знакомые только по переписке. Обмениваются длинными рассказами о себе, о своей жизни, смотрят профили в Инстаграме. Реального общения нет, но зато есть ощущение, что тебя слышат, чувствуют, понимают. и ты тут же слышишь, чувствуешь, понимаешь. Но кого? Того, кто тебе пишет? Или того, кого ты себе вообразил автором этих писем? В общем, возникает идеализация, но по другой причине. Не потому, что плоть требует и рисует радужные картины, а потому, что хочется осуществления мечты — найти ту самую свою родственную душу. А когда очень хочется, тогда получается, но не в реальности, а в пространстве собственных представлений в общем опасное дело поскольку когда поним понимаешь что вышел замуж или женился на настоящем человеке а не на своем представлении о нем бывает тяжко человека переполняют ожидания ведь от родственной души всегда ждут очень многого того что всегда будет понимать всегда и во всем будет поддерживать того что это ощущение романтичности связи никуда не пропадет и не денется а чем больше ожиданий тем как известно больше ждет тебя разочарование тут прямая зависимость чем меньше ждешь тем больше получишь чем больше ждешь тем получишь меньше и постепенно возникают эти предательские вопросы любить или не любить любит или не любит того ли человека я люблю о ком думал думала или другого которого нет в природе меняться ли уступая обстоятельствам или пытаться изменить партнера перекроить его по своим лекалам непростые вопросы есть любовь привычка это такая любовь когда при совместном сосуществовании партнеров ничего прекрасного в нем в этом существовании не обнаруживается но стоит одному из них куда то запропаститься сдвинуться так сказать налево и возникает ощущение что без него этого сдвинувшегося никакой жизни нет Люди живут вместе годами, устали уже друг от друга, мечтают расстаться, но разойтись не могут. Что-то держат. Что? Привычка. Все налажено, все слажено, все острые углы изучены, все-все друг про друга уже давно поняли, пережили да примирились. Странное ощущение, будто тела вместе, а души отдельно. Души вообще неизвестно где. Стоит ли любить в таком случае? Нужно ли удерживать, когда один из двух отходит в сторону, забирает свое тело из сросшейся пары? Или, может быть, нужно какое-то второе дыхание? А если нужно, то где его взять? Жить без любви, а тут ведь именно без любви получается, тяжело. Но чувствовать любовь только когда тебя бросают, оставляют, отдаляют, это просто безумие какое-то. Так, может быть попытаемся как-нибудь любить через силу но когда этот человек все-таки рядом терпеть превозмогать себя мириться с неизбежным находить для себя хоть какие-то плюсы в том что положительным никак не ощущается тоже вариант но не утешительный попробуй ответь не ответишь и наконец четвертый тип любви любовь забота это любовь на мой взгляд настоящее иногда говорят у нас любовь дружба подразумевая под этим свободные отношения открытый брак но дружба это все таки нечто другое в дружбе мы оставляем своему другу право на свободу в его личной жизни у него есть право на свою собственную интимную жизнь жизнь которую мы считаем священной территорией и на которую не заходим для любви такая позиция губительна если любовь то интимность личной жизни должна быть между двумя любящими а не где то на стороне в общем любовь забота это не страсть мордасти и не любовь привычка хотя тут без привычки не бывает но не она здесь главная главное это то что оба партнера думают о том как сделать друг друга счастливыми это любовь осмысленная избранная как способ существования нет не в том смысле что человек выбрал для себя любить именно этого человека а не другого а в том смысле что человек выбрал любить после того как понял что любит то есть не только полюбил но и решил идти по этому пути идти вместе на пару взаимно решил по обоюдному решению и оба понимают что то что между ними это ценность которую нужно хранить и растить как великий дар И великое счастье. Тут и вопросов, как правило, не возникает. Бывают непростые моменты, но вопросов нет. Проживаем и идем дальше.